чувство юмора, прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин, по фамилии Горидзе, зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, а вас? Авас. авас. Николай Степанович, а вас. а вас. Николай Степанович. Так продолжалось два часа. Он никак не мог выяснить, как зовут Грузина. А Это что? что? Список, что я, уже рассказываю. я тоже хочу посмеяться. Я случай рассказываю. Какой? У нас в институте. Ну ну. Если у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Авас. И доцент Петяев тупой. Вызывай доске Грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? А вас? Меня Николай Степанович, а вас. Николай Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его Абас. И доцент Петяев тупой вызывает доски грузина. Как ваша фамилия? за зовут вас как? А вас? Меня Николай Степанович, а вас? А вас Николай Степанович, а вас Абас Есть у нас грузин. По фамилии Горитза зовут его Абас. Зовут Грузина Ават. Его так назвали, он не виноват грузин. Ну тебя как зовут? Стёпа. <смех> Но ты, Стёпа, он о вас. Он о вас, ты, Стёпа. Грузин, а вас? А кто, Стёпа? <смех> ты, Стёпа, он о вас. А доцент тупой. А ты, Стёпа. А он тупой. Вызывай, доцент грузинок к доске. Как ваша фамилия горит, Зовут вас, как? А вас? Кого? Что кого? Кого он спрашивает-то все время периодически? Кого периодически спрашивает? Ну он его, а тот никак. Уперся, не отвечает, бей. Кто бей уперся? спрашивает, периодически он уперся хучубей. Грузин уперся, бей. Какой грузин? Есть у нас грузин и доцент тупой. Вызывает к доске грузина, как ваша фамилия горит Зовут вас как грузин. Он думал, что он спрашивает грузина. Грузин думал, что грузина грузин. А в чем? Об <laughs> Нет, об грузини, об А грузин думал, что грузином, об Он говорит, как ваша фамилия? Горит, Зовут вас как? Он говорит, а Вы? <laughs> он говорит, а я доцент! он говорит, а я грузин. А доцент, говорит, а я тогда кто? А вот вы тоже грузин. Хочу бей. А, так они оба были грузины. Одновременно. Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин. А тот Степа! Это же я Степа! Ты тоже Степа! А что же грузин? А, грузин не знал, что он грузин! Ему что не сообщили? Сообщили, но поздно! Он уже был о вас! Давай еще раз. Есть у нас грузин и доцент тупой. Но доцент очень тупой. А грузин. А грузин нет. И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно. Ну, Ну вызывайте, говорите, а вас вас, а вас вас. Ну и что? И ничего. О чем вы смеялись?